На следующий день первому визирю, другу царя Уману Белыбни, было передано распоряжение Навуходоносора немедленно отправляться в столицу и там заняться составлением проекта урегулирования стока реки Ефрат, а также очень осторожно, не разглашая конечного замысла, начинать готовить общие наметки к проведению религиозной реформы к возвращению войска из похода все пергаменты и клинописные таблички должны быть готовы. На все просьбы Уману разрешить ему попрощаться с старём, он получил отказ. Узнав, что Белобни должен вернуться в Вавилон, Рахим, подставь спину, тут же бросился к Эдину и попросил того составить письмо Мусри, заведовавшему хозяйством на отведенном Рахиму участке, в котором хозяин требовал позаботиться о его жене Нупте, а также передал список необходимых ему вещей и припасов, которые египтянин должен был переслать в действующую армию. Хорошо, что поторопился. Уже к полудню их обоих вызвал к себе Навуходоносор, и в присутствии раб Мнгу Нареглисара и начальника своих отборных Набузардана отдал приказ продолжить разведывательную экспедицию в сторону Газы, составить схему дорог, пометить, где расположены крепости, а также разузнать, чем дышит местное население. Армия после улаживания всех дел под Урсалему не позже, чем через две недели, должна была двинуться вслед за ними. Связь приказал держать постоянно выступать завтра поутру, сегодня отыскать проводников из Иудеев и двигаться на Шкилон. И Дин набу предписывалось осмотреть крепость и представить доклад, можно ли ее восстановить и как обеспечить верность местных филистимлян в Вавилонской короне. Затем, удалив военачальников Эдикума, Навуходоносор рассказал Рахиму о верных людях в Газе, которым он должен был скрытно обратиться, о тайных словах, которыми следовало воспользоваться, чтобы они доверились ему. Но самое главное, Рахиму приказывалось встретить Ганса из Египта. Он передаст ему послание, которое Рахиму предписывалось как можно быстрее доставить царю. Передать послание необходимо из рук в руки, о нем не упоминать. Награда была обещана... Достойная. И Дину знает только то, что Рахим может действовать на свое усмотрение. Этого вполне достаточно. С легкой печенью отправился Рахим, подстав спину, в поход. Все складывалось как нельзя лучше. Письмо к Мусри ушло вовремя. На отдельном куске кожи он написал Нубте, что очень скучает и помнит о ней. Скоро вернется с добычей. Боев не предвидится, так что пусть она спит по ночам и не жалеет подношений славному мордуку Иштар-защитнице. С Базией пусть ведет себя сурово. Если он опять посмеет домогаться ее, пусть немедленно сообщит через царского гонца. Он вернется, ноги брату выдернет. Царь по-прежнему любит и доверяет ему. Пусть не волнуется и постарается наградить его наследником, которого они уже заждались. Как только напряжение спало и Иоаким отдал распоряжение открыть ворота, возле лагеря Халдеев тут же развернулся многолюдный базар, куда немедленно прибыли купцы из Сидона, Арпада и других финикийских городов из Дамаска и даже из северных стран. Все они в ожидании разрушения Урсалему Скрытно следовали за Вавилонской армией. Прибыли купцы из Аккада и сразу начали устанавливать цены. Не тут-то было. Местные из Иерусалима быстро навели монополию. Начался шум, скандалы. Пришлось вмешаться на выходы носору. Торговля была богатейшая. Воины тащили купцам, добытое в заречье добро. Те, в свою очередь, предлагали товары ремесленных мастерских, которыми славился Иерусалим. Скоро Набузардан поставил вопрос перед повелителем о необходимости подготовки обоза в сторону Вавилона, ибо иначе всю захваченную за этот год добычу за раз не увезти. Дикум и Набу, как было предписано, повел свой отряд в несколько сотен конников через крепость Лахиш. Эта твердыня произвела большое впечатление на халдеев. Ее стены могли сравниться разве что с урсалимскими. Возведены они были на скалистом холме, оказались толстоваты, в ухоженном состоянии. Сопровождающий отряд еврейские воины добились от местного начальника выполнения указа Иоакима, и вавилонине были допущены в город. До самой газы, Идин-набу составлял описание проделанного пути с точным обозначением крепостей, источников воды, мостов, проезжих дорог. Никогда еще воины Аккада не забирались так глубоко на юг. Идину мог гордиться, что сумел разгадать в лахише тайну снабжения крепости водой. Возле дворца области начальника в скалистом грунте был пробит колодец, уходивший к подножию холма. На дне его была высечена горизонтальная галерея, выходившая к небольшой, но даже в летнее время полноводной речушке. Колодец засек декум, а устье галереи, через которую поступала вода, отыскал Рахим. Скоро за лохишем зелени поубавилась, местность поскучнела, начала разглаживаться. Однако вдоль маловодной шумливой речки, называемой Газа, земля была ухожена, поселения зажиточны. И Дин-Набу поддерживал в отряде строгие порядки. Вот почему после посещения первой деревни, где халдеи вели себя на редкость тихо, вместо грабежа устроили торговлю, прикупили за серебро запасы, на всем последующем пути их допускали за жилую черту. Правда, только днем — Ночью воины отдыхали в своем лагере, держали усиленные караулы. Так добрались до Газы. Крепость, конечно, уступала лохишу толщиной и высотой стен, однако являлась крепким орешком. Идину в компании с Рахимом и еще тремя-четырьмя опытными солдатами, в сопровождении Сеперу, царского песца и переводчика, Объехали ее кругом, изучили подходы и подступы. В первые два дня правитель Газы держался настороженно, выставил напротив лагеря пришельцев свои пикеты, однако напасть не решился. Иддину, как было ему предписано, сам подъехал к крепостным воротам и объявил, что имеет послание к владыке Газы от царя царей. Могучего Навуходоносора, правителя Вавилонии и прочее и прочее, прочее. Первое время со стены долго выясняли, кто един набу будет по должности и что ему надо на земле филистимлянской. Однако стоило ему знать, что войско Навуходоносора стронулось из-под Иерусалима и движется в сторону Газы, местные стали куда более сговорчивыми и Дину допустили во дворец. Его принял царь Ханун. Диком ни словом не обмолвился о необходимости сдачи крепости, заявил, что царь царей желает жить в дружбе и союзе с правителем Газы, и все, что он требует, это принять на себя обязательство выплачивать дань и допустить в городские пределы воинский гарнизон. Между тем, Рахим, с десятком отобранных проверенных ребят, выехал в пустыню и двигался вдоль берега моря, пока не наткнулся на форпост египтян, маленькую полуразвалившуюся крепостцу, прикрывавшую торговый тракт, ведущий в город Пелусий. Вид этого укрепления вызывал недоумение. Почему жители Великой реки не починили стены? Почему таким слабым отрядом укрепили огражденное место. Более того, при приближении халдеев птицеголовые едва не сбежали из укрепленного пункта. Были они смуглы, полуголы. Все вооружение — копья и тростниковые щиты. На голове вместо шлемов — войлочные шапки, слабо прикрывавшие от режущих ударов. Может, по-другому — в этой ухабистой жаровне, которой являлась окружающая пустыня, и одеваться нельзя. Зной здесь изматывал, его едва можно было терпеть. Уж на что халдеи не с севера явились, но даже у них в дельте Тигра и Ефрата такого жара не бывало. Воздух был настолько сух и прокалён, что кожа лопалась, а ведь за каменистыми увалами стоило въехать на гребень Открывалась бирюзовая, неподвижная морская гладь. На ней нередко можно было видеть утомленный, одинокий парус. Рахим разбил лагерь в узкой лощине, называемой води, в тени огромной скалы. Здесь и дождался нужного человека. Он путешествовал с торговым караваном. Водитель верблюдов и купцы которого были вынуждены заплатить Рахиму пошлину, а солдатам сделать богатые подарки. Человек был невзрачен, черен, седенькая оборотка густо отдавала в желтизну, как, впрочем, и на редкость густые брови. На голове челма, одет в пестрый ватный халат, так и парился, едучи на верблюде. «Подставь спину» сразу вычислил его, сам подошел с вопросом, как нынче финики в Египте, богатый будет урожай. Они разговорились, и на глазах всех Арахим сторговал у торговца красивую широкую накидку. Хороший подарок для нубты. А то, что в накидку оказался завернут сложенный кусок кожи, кому какое дело? Потом он предупредил купцов, чтобы те не ходили к Газе, а свернули южнее, потому что если газовитяне не сдадутся, штурм крепости неизбежен. «Может, урока Шкелона научит их уму-разуму, тем более, что Ермо будет легкое, им под силу тащить его?» «Пока», — уточнил главный караванщик. В ответ Рахим только плечами пожал. Вернувшись к Газе, Рахим, подставь спину, застал здесь всю армию, успевшую подойти к последней укрепленной крепости на пути в страну Великой реки. Газовитяне сдали им город на тех же условиях, что и Урсалему. Кроме того, им пришлось согласиться впустить и содержать большой вавилонский гарнизон, который должен был прикрывать южную границу царства. Рахима вызвали в царский шатер в полночь, когда лагерь угомонился, и в густой многозвездной восточной тьме ясно прорезался посвист ветра, шум деревьев, переривы ручья, возле которого была разбита палатка Навуходоносора. Кусок кожи с арамейскими письменами царь передал на Бузардану. Сам же принялся расспрашивать Рахима, как они, египтяне, «Способны дать отпор?» «Те, с кем мне довелось повстречаться, для наших солдат не страшнее тростника. Руби, пока рука не отвалится. Там самая страшная — жара, нехватка воды». «Что еще?» — заметил. Рахим честно признался, что не ожидал такой беспечности от египетского фараона, который выставил на границе такую несерьезную преграду против халдеев. Может, туман наводит и главные силы бережет? «Зачем?» — пожал плечами господин. «Если мы перевалим через пустыню, доберемся до дельты, судьба Мусри будет решена. Перерезать великую реку ничего не стоит. Ширина долины там от одной десятой беру до трех беру. Если мы будем контролировать русло, фараон вынужден будет сдаться». Сражение он должен принять, не допуская нас в дельту. Царь Вавилона, заметно раздобревший за этот поход, вдруг начавший тщательно ухаживать за собой, завивать бороду, неожиданно спросил. — Послушай, Рахим, долго ты еще будешь ходить в простых воинах? Хочешь заслужить чин декума? Рахим растерялся отер пот лба. Царь, между тем, торжественно, с некоторой даже напыщенностью, заявил, я оценю верных и толковых людей. Они — опора моей царственности. Я желаю назначить тебя начальником гарнизона в Газе. Мне нужен здесь человек, на которого я мог бы положиться. Он должен держать в узде местных варваров и поддерживать добрые отношения с Египтом. При этом главная его обязанность — постараться разузнать о них как можно больше. Рахим с трудом справился с голосом. Он по-настоящему испугался. «Это тебе не мечом махать. Держись от них подальше, от царей!» вспомнились ему слова учителя-щитоносца если, конечно, свою голову ценишь. Голова головой, но куда более сильная тоска охватила Рахима, когда он представил, что на этот год он больше не увидит милую Напту, не повозится в грязи, не понюхает навоз, который большими кучами мусори складывал на дальнем конце участка, не отведает, наконец, медовых фиников. Он искренне ответил — — Прости, господин, но не подхожу я на такую должность. Я неграмотный. Хочу вернуться в Вавилон. Зачем мне торчать здесь, в этом проклятом мордуком углу? Сколько можно мечом махать? Пора и честь знать. На лице Навухода ясно очертилось недоумение. — Рахим, ты в своем уме? Ведь место начальника гарнизона в Газе Это же золотое дно. Ты вернешься в Вавилон богатым и сильным. Ты осмелился отказаться от моей милости? Зачем?» Неожиданно правитель поджал губы. «Не желаешь?» «Что ж, упрашивать не буду. Ступай, раб». Рахим похолодел, поклонился, вышел из палатки ровно, не сгибая спину, словно гнев правителя не коснулся его. На следующий день его вычеркнули из списков отборных, перевели в легкую конницу и определили служить в пограничном отряде, который должен был прикрывать границу возле крепости Арат. Навуходоносор не поскупился и присвоил ему чин декума. Теперь под началом Урахима было пятьдесят солдат, Вот только родной Вавилон в тот год ему увидеть так и не довелось. Начальником гарнизона в крепости Газа был назначен Шаник-Зери.